Глава третья. Продолжение первого дня. Эпиграф. Живой и веселый мертвец, такой же желанный гость на кладбище, как остроумный собеседник в гостиной. Часа три я проходил по кладбищу, надеясь встретить хоть какого-нибудь мертвеца. Но, увы, на нем, как говорится, не было ни одной живой души. Тогда, чтобы убить время, я занялся осмотром памятников, присматривая, кстати, подходящие для себя. Признаюсь, ни один из них не пришелся мне по душе. Ничего выдающегося, оригинального. Казалось, люди нарочно понатаскали сюда всю эту массу кирпича, гранита, мрамора и железа, чтобы всей этой тяжестью, наваленной на могилы, покрепче защемить покойников и помешать им вылезать по ночам из гробов, чтобы подышать свежим воздухом и немного проветриться. Вообще я пришел к заключению, что люди воздвигают памятники не столько для усопших, сколько для самих себя. Делают они это из тщеславия, желая щегольнуть своим богатством и вкусом. Большим дорогим памятникам на главном кладбищенском проспекте так же кичатся, как хорошенькой виллой, дорогим выездом, модной любовницей. Впрочем, некоторые пользуются еще памятниками для выражения своих благородных мыслей и чувств, а иногда и жалости. Череда детей, супруг печальный, оплакивают здесь твой саван погребальный. Действительно, жаль савана. Хоть и был он шит для покойницы на живую нитку, но был шелковый, тоже ведь денег стоил. Только истинно благородные и возвышенные души могут понять и оценить тебя на другой стороне да простятся тебе все грехи твои что памятник поставили благородные души в этом не может быть сомнения но о лежащем под ним грешники мнения расходятся одни думают что это был ростовщик и ценят его тысяч в двести другие предполагают что в усопшем скрывался шууллер и что только после смерти некоторым благородным душам Удалось раскусить покойника и выяснить, в чем дело. Попадаются и угрожающие подписи. «Спи спокойно, пока я не приду». Будет же ему, когда он придет. Насколько второстепенную роль играют при постановках памятников покойники, как мало считаются с их привычками и вкусами, и как невнимательно относятся к тому, что было им дорого при жизни, я убедился из первой же своей встречи с мертвецом. Случайно я забрался в глубь кладбища, где мрамор и гранит уступали место простому камню, где вместо дорогих позолоченных решеток скромные могилы были обнесены простой деревянной оградой с выцветшей и облупившейся краской, где изречения не так высокопарные и возвышенные, но более сердечные, где покачнувшиеся кресты со стертыми временем надписями, или вовсе лишенные их, грустно, точно глубоко задумавшись, склонились над безымянными могилами, одним словом, туда, где хоронят по последнему разряду, где летом больше шумной зеленой листвы, где по ночам щелкают соловьи и встречаются личности, способный общелкать живого и мертвого, с одинаковой готовностью сдирающие украшения с могил, с прохожих — шубы, а спокойников покойников — саваны. В этом уединенном и приятном месте я уселся на плиту, прикрывавшую какого-то коллежского регистратора, от имени которого на камне остался один только твердый знак — Сектранзит Глория Мунди и погрузился в тихую задумчивость, приличную данному месту и моему собственному положению. А вдруг, в некотором отдалении, около новенького, очевидно, недавно поставленного дешевого памятника, я первый раз в жизни увидел привидение, или, правильнее сказать, мертвеца. Признаюсь, несмотря на всю свою обычную храбрость и самообладание, я почувствовал, не скажу, страх а некоторые ощущение жуткости. Конечно, я прекрасно сознаю, что все это предрассудки, но вид даже самого мертвого покойника, гроба, катафалка или вообще чего-либо из этой оперы всегда действовал мне на нервы. Даю слово, даже и сейчас в моем новом положении я ни за что не соглашусь провести ночь на кладбище. Поэтому понятно, что первым моим движением был скрыться как можно скорее и как можно дальше. Однако, вспомнив, что я целое утро проторчал на кладбище с целью встретиться с каким-нибудь покойником и проспросить его, я пересилил себя и решил остаться, приняв некоторые предосторожности. Высмотрев невдалеке чугунную, порыжавшую от ржавчины скалу, я неслышно пробираюсь к ней между могильными плитами. Притаившись там и собравшись с духом, я осторожно высовываю голову и начинаю наблюдать за мертвецом. Он вел себя чрезвычайно странно, точно сумасшедший. Шепча все время «тереть-переть-мереть, тереть-переть-мереть», он с яростью набрасывался на свой собственный памятник, стараясь вырвать или соскрести высеченную на нем надпись. Наверное, на несчастном покойнике не осталось ни одного живого места. Так стремительно он налетал на памятник и бился о него. Вид мертвеца был так свиреп и дик, а зловещий шепот «тереть, переть, мереть» так непонятно страшен, что я не выдержал и что есть духу через кресты, памятники и ограды со всех ног бросился бежать прочь, преследуемый точно проклятием роковыми таинственными словами тереть, переть, мереть. Только впоследствии, познакомившись и разговорившись с другими мертвецами, я узнал, в чем дело. Несчастный был фанатиком буквы «Ять». Буквы, имеющие таинственное свойство привлекать любовь учителей и, наоборот, внушать отвращение их ученикам. Умирая, он обвел всех стоящих у смертного одра мутным взглядом, и тихо прошептал последнее свое желание. «Прикажите высечь на моей могиле ядь!» Присутствующие грустно переглянулись и тяжело вздохнули. Бедняжка, он уже бредит, и свое любимое ядь принимает за учеников. Однако родные из Тщеславия все же поставили ему через месяц дешевенький памятник. Но, как всегда бывает, отнеслись к этому так небрежно, что совершенно не обратили внимания на то, что безграмотный мастер, как бы исполняя волю умершего, действительно высек на памятнике ять, но только в слове «умер». Эта роковая грамматическая ошибка имела ужасные последствия. Покойник помешался. Три роковых глагола-исключения огненными буквами начертаны в его мозгу. Тереть, переть, мереть. Тереть, переть, мереть. И вот, беспрерывно шепча их, он пытается спереть, я сам, кажется, начал заговариваться, смерть, Фу. стереть проклятую букву в слове мереть. Спасаясь от сумасшедшего, я так разлетелся, что опомнился только на главной аллее, где и уселся на скамейке, чтобы немного успокоиться и отереть, опять тереть, солба пот. Конечно, вы понимаете, что последнее фигуральное выражение — маленькая поэтическая вольность. Вдруг я чувствую, кто-то хлопает меня сзади по плечу. Я вздрагиваю, быстро оборачиваюсь, и, представьте, вижу своего хорошего знакомого, генерала, на похоронах которого я был всего лишь с неделю назад. Помню, был еще превосходный поминальный обед положительно делающий честь генеральскому повару.